Добрый день, уважаемые зрители! Сегодняшняя наша лекция будет посвящена истории России, эпохи Николая I. И в этой части я хотел бы осветить основные направления внутренней политики этого российского императора. Итак, надо сказать, что в исторической науке на протяжении очень многих лет сохраняется крайне негативный образ и самого императора Николая I, и его почти... 30-летнего правления, а я напомню, что он правил Российской империей с 1825 по 1855 годы, которые с легкой руки академика Александра Евгеньевича Преснякова называли апогеем самодержавия. Конечно, Николай I не был врожденным реакционером и, будучи довольно умным человеком, прекрасно понимал необходимость изменений в экономическом и политическом строе, Российского государства. Однако, будучи также до мозга костей военным человеком, а я напомню, что его готовили именно к военной карьере, поскольку он был третьим сыном Павла Первого и родился значительно позже двух своих старших братьев, Александра Павловича и Константина Павловича, он пытался решить все острейшие проблемы страны за счет милитаризации ее государственного строя, жесткой политической централизации и регламентации всех сторон общественной жизни страны. Не случайно почти все его министры и губернаторы имели генеральские и адмиральские звания. Но ну, в частности Александр Христофорович Бенкендорф, Александр Николаевич Чернышев, Павел Дмитриевич Киселев, Иван Иванович Дибич, Иван Федорович Паскевич, Илларион Васильевич Васильчиков, Александр Семенович Шишков. Николай Александрович Протасов и многие-многие другие. Кроме того, среди многочисленной когорты николаевских сановников и вельмож особое место всегда занимали прибалтийские или остзейские немцы. В частности, тот же Александр Христофорович Бенкендорф, Владимир Федорович Адлерберг, Карл Васильевич Несельроде, Леонтий Васильевич Дубельт, Петр Андреевич Клейнмихель. Егор Францевич Конкрин и многие другие, которые, по словам самого Николая I, в отличие от русских дворян, верой и правды, служили не государству, а государю. По мнению целого ряда историков, в частности профессоров Корнилова, Преснякова, Троицкого и многих других, во внутренней политике Николай I всегда руководствовался двумя основополагающими карамзинскими идеями, которые были изложены Колумбом российских древностей в его знаменитой записке о древней и новой России. Что это были за идеи? Первое. Самодержавие является важнейшим элементом стабильного функционирования всего российского государства. И второе. Главной заботой российского монархии является беззаветное служение интересам государства и всего общества. Надо сказать, что отличительной особенностью всего Николаевского управления стал колоссальный рост бюрократического аппарата в центре и на местах. Так, по данным ряда авторитетных историков, в частности профессоров Зайончковского и Шепелева, только за первую половину XIX века численность чиновников всех уровней возросла более чем в шесть раз. Однако, на наш взгляд, нельзя столь негативно и категорически оценивать сей исторический факт, как это делалось и в советской, и отчасти в современной историографии, ибо на то были свои веские причины. В частности, по мнению академика Сергея Федоровича Платонова, которое мы полностью разделяем, после восстания декабристов Николай I полностью утратил доверие к высшим слоям «Русского дворянства». Отныне главную опору русского самодержавия император видел только в чиновничьей бюрократии, поэтому он стремился опереться как раз на ту часть имперского дворянства, для которого единственным источником дохода являлась государственная служба». Не случайно именно при Николае I начинает формироваться класс потомственных чиновников, для которых государственная служба становится и общественным долгом, и профессией. Параллельно с укреплением государственного и полицейского аппарата власти, Николай I стал постепенно сосредотачивать в своих руках решение практически всех маломальских значимых вопросов, но ну, довольно часто при решении того или иного важного вопроса, учреждались многочисленные секретные комитеты и комиссии, которые подчинялись непосредственно государю-императору, и таким образом они постоянно подменяли собой многие министерства и ведомства страны, в том числе Государственный совет и правительствующий сенат. Именно эти органы власти, в состав которых входили очень немногие высшие сановники империи, а именно Александр Николаевич Голицын, Михаил Михайлович Спиранский, Павел Дмитриевич Киселев, Александр Иванович Чернышев, Илларион Васильевич Васильчиков, Модест Андреевич Корф и ряд других и были наделены огромными, в том числе законодательными полномочиями и осуществляли оперативное руководство всей страной. Однако наиболее ярко режим личной власти императора воплотился в собственной Его Императорского Величества Канцелярии, которое возникла еще во времена Павла I в 1797 году. Затем при Александре I в 1812 году императорская канцелярия превратилась в Канцелярию для рассмотрения прошений на высочайшее имя. Но поскольку должность начальника этой канцелярии тогда занял граф Алексей Андреевич Аракчеев, она уже при Александре I получила немалые властные полномочия. Практически сразу после своего вступления на престол в январе 1826 года Николай I существенно расширил функции личной императорской канцелярии, придав ей значение высшего государственного органа Российской империи. В рамках императорской канцелярии уже в первой половине 1826 года было создано три специальных отделения. О каких отделениях идет речь? Первое отделение, которое первоначально возглавил сенатор Николай Назаревич Муравьев, а затем статс-секретарь императора Александр Сергеевич Танеев ведала подбором и расстановкой кадров центральные органы исполнительной власти, контролировала деятельность всех министерств, а также занималась чинопроизводством, подготовкой всех императорских манифестов и указов и контролем за их точным и своевременным исполнением». Причем я хотел бы заметить, что если первый чиновник Николай Назаревич Муравьев занимал должность руководителя первого отделения всего 6 лет с 1826 по 1832 год, то его сменщик на этом посту Александр Сергеевич Танеев пробыл в должности руководителя этого отделения более 30 лет с 1832 от 1865 год. Более того, именно семейство Танеевых фактически монополизировало эту должность и вплоть до революции 1917 года его потомки э, поочередно занимали эту ключевую должность в системе государственного управления страны. Второе отделение, руководителем которого стал другой статс-секретарь императора, его бывший наставник, профессор права Михаил Андреевич Балугьянский целиком сосредоточилась на кодификации об, обветшавшей системы законодательства и создании нового свода законов Российской империи. Хотя надо сказать, что де-факто это отделение поочередно возглавляли два крупных юриста, заслуживших особую приязнь самого государя, за активное участие в работе а, Верховного уголовного суда по делу декабристов. Это речь идет о главноуправляющем а, второго отделения Михаил Михайлович Спиранском, который занимал эту должность а, до конца своих дней, то есть с 1826 по 1839 год, и о Дмитрии Николаевиче Блудове, который занимал этот пост то есть, главного управляющего второго отделения, более 20 лет, с 1839 по 1861 год. Ну и, наконец, третье отделение а, императорской канцелярии, которое возглавляли личный друг государя, генерал-адъютант Александр Христофорович Бенкендорф, а после его смерти в 1844 году генерал-адъютант Алексей Федорович Орлов полностью сосредоточилась на политическом сыске внутри страны и за рубежом. Первоначально основу третьего отделения составляла особая канцелярия Министерства внутренних дел, а затем в 1827 году при э, третьем отделении был создан отдельный корпус жандармов штаб которого более четверти века возглавлял генерал от кавалерии Леонтий Васильевич Дубит. И именно этот корпус жандармов составил вооруженную и оперативную основу третьего отделения императорской канцелярии. Констатирует тот факт, что Николай I стремился сохранить и упрочить самодержавно крепостнический строй через усиление бюрократического и полицейского аппарата власти, мы должны также признать, что в ряде случаев он пытался решить острейшие внутриполитические проблемы и через механизм реформ. Именно такой взгляд на внутреннюю политику Николая I был характерен для всех крупных дореволюционных историков, в частности Василия Осиповича Ключевского, Александра Александровича Кизеветера, и Сергея Федоровича Платонова. Однако уже в советской исторической науке, начиная с работы академика Александра Евгеньевича Преснякова «Апогей самодержавия», которая была опубликована в 1927 году, особый акцент стал сознательно делаться на реакционности Николаевского политического режима, что во многом сохранилось и сейчас, особенно в либеральной историографии. Вместе с тем ряд современных историков, в частности профессора Троицкий и Лишенко, справедливо говорят о том, что по своему смыслу и происхождению реформы Николая I существенно отличались и от предшествующих, и от предстоящих реформ. Почему? Если Александр I лавировал между новым и старым, а Александр II уступал давлению нового, то Николай I укреплял старое, чтобы успешнее противостоять новому. А, ну теперь бы я хотел немного поговорить о реформах Николая I, потому что в общественном сознании существует представление, что этот государь был дремучим, ретроградом, и в годы его правления никаких реформ не проводилось. Это далеко не так. В годы его правления было проведено целый ряд довольно известных а, реформ, которые касались и а, политического строя а, Российской империи, и социальных отношений, и экономики. Итак, первое, о чем я хотел бы поговорить, это о секретном комитете Виктор Павловича Кочубея и его проектах реформ. 6 декабря 1826 года Николай I образовал первый секретный комитет, который, по его Задумки, должен был разобрать все бумаги Александра Первого и определить, какие проекты государственных преобразований могут быть взяты новым государем за основу при проведении своей политики реформ. Формальным главой этого комитета был назначен председатель Государственного Совета граф Виктор Палыч Кочубей. Но фактическим руководителем этой структуры стал... Михаил Михайлович Спиранский, который уже давно стряхнул со своих ног прах либерализма и стал убежденным монархистом. За время существования этого комитета с декабря 1826 по март 1832 года было проведено 173 официальных заседания, на которых родилось... Всего лишь два серьезных проекта реформ, о которых я и хотел бы рассказать. Итак, первым проектом стал проект сословной реформы, в соответствии с которым предполагалось отменить Петровскую табель о рангах, дававшую право военным и гражданским чинам получать личное и потомственное дворянство по выслуге лет. Комитет Кочубеям предложил установить такой порядок, при котором дворянство отныне приобреталось бы только по праву рождения или по высочайшему пожалованию, то есть по пожалованию самого государя императора». Вместе с тем, чтобы как-то поощрить государственных чиновников и нарождающийся класс буржуазии, Комитет Кочубея предложил создать для отечественных бюрократов и купцов всех трех гильдий новые сословия, а именно чиновных и именитых граждан, которые, как и благородные дворяне, освобождались бы от подушной подати, рекрутской повинности, и телесных наказаний. Второй проект э, комитета Кочубея предусматривал проведение новой административной реформы в стране. Согласно этому проекту, Государственный Совет освобождался от груды прежних административных и судебных дел и сохранял бы за собой лишь законосовещательные функции. Ныне существующий правительствующий Сенат разделялся бы на два самостоятельных учреждения, а именно Сенат правительствующий, состоящий из всех министерств, который становился бы высшим органом исполнительной власти, и Сенат судебный или высший орган государственной юстиции. По мнению большинства историков, которые детально изучали эпоху Николая I, Несмотря на весь видимый так называемый радикализм, оба проекта комитета Кочубея нисколько не подрывали самодержавный строй Российской империи, но тем не менее под влиянием европейских революций и польских событий 1830-1831 годов Николай I задвинул в долгий ящик первый проект и навсегда похоронил второй. Теперь э, я хотел бы немного остановиться на так называемой кодификации законов Михаила Михайловича Спиранского. 31 января 1826 года в рамках собственной его императорского величества канцелярии было создано второе отделение, на которое была возложена задача, по реформе всего имперского законодательства. А я напомню, что проблема реформы имперского законодательства, она постоянно находилась в центре внимания практически всех императоров, начиная с Петра Первого, потому что все прекрасно понимали, что соборное вложение царя Алексея Михайловича, она уже ну, фактически являлось анахронизмом. Поэтому и Петр I, и Екатерина I и Елизавета Петровна, и Екатерина II, ну, практически все, я напомню, государи, так или иначе приступали к решению этой проблемы. Но, как известно, все уложенные комиссии, они не достигли означенной цели. Эту же цель не смог решить и Александр Первый, несмотря на подготовленность этого вопроса в проектах того же Михаила Михайловича Спиранского. И вот в наследство от своих предшественников, Николаю I пришлось решать эту проблему. Итак, как я уже говорил, официальным главой второго отделения императорской канцелярии был назначен ректор Петербургского императорского университета, известный политэконом и юрист, профессор Михаил Андреевич Блогуянский, преподававший будущему императору юридические науки. Однако реально всю работу по кодификации обветшавшего законодательства осуществлял его первый заместитель Михаил Михайлович Спиранский. Летом 1826 года Михаил Спиранский отправил государю-императору четыре служебных записки со своими предложениями по составлению нового свода законов Российской империи. По этому плану кодификация должна была пройти в три этапа. Значит, первое в начале предполагалось собрать и издать в хронологическом порядке все законодательные акты, начиная с соборного уложения царя Алексея Михайловича до конца царствования Александра I. Второе. Значит, на втором этапе планировалось издать свод действующих законов, расположенных в предметно-систематическом порядке. И наконец, На третьем этапе предусматривалось составление и издание нового, систематизированного по правовым отраслям свода законов Российской империи. На первом этапе кодификационной реформы, которая прошла в 1828-1830 годах, были опубликованы почти 31 тысяча законодательных актов, изданных в... 1649-1825 годах, которые вошли в 45-томное полное собрание законов Российской империи. Одновременно с этим были изданы 6 томов второго полного собрания законов Российской империи, куда уже вошли законодательные акты, изданные при Николае I. На втором этапе кодификационной реформы, которая проводилась в 1830-1832 годах, был подготовлен и издан 15-томный свод законов Российской империи, который представлял собой систематизированный по отраслям право свод действующего законодательства из 40 тысяч статей. Значит, в первом В 3 томах были изложены основные законы, определяющие пределы компетенции и порядок дела производства всех правительственных учреждений и губернских канцелярий. В четвертом 8 томах содержались законы о государственных повинностях, доходах и имуществе. В девятом томе были опубликованы все законы о сословиях. В 10 томе гражданские и межевые законы. Далее в 11-14 томах содержались полицейские или административные законы. И, наконец, в 15-м томе было опубликовано уголовное законодательство. 19 января 1833 года Свод законов Российской империи был официально одобрен на Большом заседании Государственного совета, подписан государем-императором и вступил в законную силу. А его создатель за особое усердие и заслуги перед государством был удостоен графского титула и награжден высшим орденом империи, орденом Андрея Первозванного. Теперь бы я хотел немного остановиться на сословной реформе Николая I. После завершения работы над кодификацией законодательства Николай I вернулся к так называемым сословным проектам секретного комитета графа Виктора Павловича Кочубея. Первоначально в 1832 году был издан императорский указ, в соответствии с которым учреждалось среднее сословие, так называемых почетных граждан двух степеней. Потомственных почетных граждан, куда зачислялись потомки личных дворян и все гильдийское купечество, и личных почетных граждан для чиновников 14-10 классов по табеле о рангах и выпускников высших учебных заведений. Затем в 1845 году, был издан еще один указ, напрямую связанный с проектом сословной реформы секретного комитета графа Кочубея. На сей раз Николай I так и не решился отменить Петровскую табель о рангах, но в соответствии с его указом были существенно повышены чины, которые требовались для получения дворянства по выслуге лет. Теперь потомственное дворянство предоставлялось только по достижению ими пятого класса, то есть должности статского советника, а не с восьмого класса, то есть коллежского асессора, как это было ранее. А военным, соответственно, потомственное дворянство присваивалось с восьмого ранга, то есть чина майора, а не с четырнадцатого ранга то есть чина прапорщика, как это было до этого. Кроме того, личное дворянство и для военных, и для гражданских чинов теперь устанавливалось с девятого ранга, то есть титулярного советника на гражданской службе или капитана в армии и на флоте, а не с 14 класса, как это было при Петре I. При этом все чины с 14 по 10 Класс получили статус личных почетных граждан. Однако на этом сословная реформа Николая I не была завершена, поскольку в декабре 1856 года его старший сын и наследник престола Александр II своим именным указом вновь повысил планку получения потомственного дворянства. Либо при получении чина полковника в армии, то есть это... Шестой класс, либо при получении чина действительного статского советника, то есть четвертый класс, на гражданском поприще. Ну и еще одна важная реформа во внутренней политике самодержавия эпохи Николая I Это так называемая реформа государственной деревни Павла Дмитрича Киселева. Надо сказать, что во второй четверти 19 века крестьянский вопрос по-прежнему оставался настоящей головной болью царского правительства. Признавая, что крепостное право является пороховым погребом всего российского государства, Николай I считал, что его отмена может привести к еще более опасным общественным катаклизмам, чем те, которые потрясали Россию во времена его царствования. Поэтому в крестьянском вопросе Николаевская администрация ограничилась лишь паллиативными мерами, направленными на то, чтобы несколько смягчить остроту социальных отношений в деревне. Для обсуждения крестьянского вопроса в 1828-1849 годах было создано аж 9 секретных комитетов, в недрах которых было обсуждено и принято более 100 законодательных актов по ограничению власти помещиков над своими крепостными крестьянами. Ну, например, в соответствии с этими указами помещикам запрещалось отдавать своих крестьян на заводы, это указ 1827 года, ссылать крепостных крестьян в Сибирь, это указ 1828 года, переводить владельческих крестьян в категорию дворовых или расплачиваться Ими за долги, это указ 1833 года, продавать крестьян в розницу, это указ 1841 года и другие законодательные акты. Однако реальное значение всех этих указов и конкретные результаты их применения оказались ничтожны, ибо помещики просто-напросто игнорировали, Все эти нормативно-правовые акты, многие из которых носили сугубо рекомендательный характер. Единственной реальной попыткой а, серьезного решения крестьянского вопроса стала знаменитая реформа государственной деревни, проведенная Павлом Дмитриевичем Киселевым в 1837 сорок. Годах. Для подготовки проекта этой реформы еще в апреле 1836 года в недрах собственной его императорского величества канцелярии было создано специальное пятое отделение, которое возглавил генерал-адъютант Павел Дмитриевич Киселев. Согласуясь с личными указаниями Николая I и собственным видением данного вопроса, Он посчитал, что для исцеления недугов казенной, то есть государственной деревни, достаточно создать добротную администрацию, которая могла бы аккуратно и рачительно управлять казенной деревней. Именно поэтому на начальном этапе реформы в 1837 году казенная деревня была изъята из ведения Министерства финансов и передано в управление Министерства государственных имуществ, первым руководителем которого и стал сам генерал Киселев, пробывший на этом посту почти 20 лет, до 1856 года. Затем в 1838-1839 годах для управления государственной деревней на местах были созданы так называемые казенные палаты в губерниях и казенные окружные управления в уездах. И только после этого в 1840-1841 годах реформа государственной деревни докатилась до властей и сел, где были созданы сразу несколько органов местного и государственного управления, а именно властные и сельские сходы, правления и расправы. Внешне эти органы власти походили на самостоятельные ветви законодательной, исполнительной и судебной власти. Однако реальное управление всей казенной деревней находилось в руках Министерства государственных имуществ и его подразделений на местах. Таким образом, несмотря на то, что значительно возросла управляемость государственной деревни последствия этой реформы оказались печальными прежде всего для самих государственных крестьян. Почему? Во-первых, казенная деревня оказалась под еще большей опекой со стороны разветвленного полицейско-бюрократического аппарата власти. Во-вторых, Тяжким бременем на государственную деревню легло содержание этого самого аппарата, который из года в год становился все алчнее и наглее. И, наконец, третье колоссально возрос чиновничий произвол и мздоимство в государственной деревне, от которого страдали все категории казенных или государственных крестьян. Вместе с тем следует признать, что Министерство государственных имуществ И его органы на местах всячески оберегали земли казенных крестьян от их расхищения со стороны помещиков, регулировали оброчные государственные сборы, стимулировали предпринимательство зажиточных крестьян, создавали социальную инфраструктуру в государственной деревне и так далее. Ну вот, подводя итог реформы казенной деревни, мы хотели бы сослаться на авторитетное мнение академика Николая Михайловича Дружинина, автора фундаментального исследования «Государственные крестьяне» и реформа Павла Дмитриевича Киселева, который оценивал ее как попытку найти выход из кризиса феодальной системы, оставаясь внутри самой этой системы. После завершения реформы государственной деревни» правительство в очередной раз занялось проблемой владельческих, то есть помещичьих крестьян, и вскоре на свет появился печально знаменитый указ об обязанных крестьянах, изданный в апреле 1842 года, который также был разработан по инициативе все того же Павла Дмитрича Киселева. Суть этого указа состояла в следующем. Каждый помещик по личному усмотрению мог даровать вольную своим крепостным крестьянам, но без права продажи им собственность, и же наделов земли. Таким образом, вся земля оставалась собственностью помещиков, а крестьяне получали только право пользования этой землей на условиях аренды. За обладание своими же наделами земли крестьяне обязаны были, как и в прежние времена, нести барщину и платить оброк. Однако по соглашению, которое каждый крестьянин должен был заключить с помещиком, последний не имел права, во-первых, увеличивать размер барщины и оброка, оговоренный в этом соглашении, и отбирать или сокращать оговоренный по взаимному соглашению земельный надел. Надо сказать, что по мнению ряда историков, в частности, Профессоров Федорова и Троицкого ублюдочный указ, а это именно их выражение, об обязанных крестьянах был, конечно, шагом назад по сравнению со знаменитым Александровским указом о вольных хлебопашцах 1803 года поскольку тот законодательный акт разрывал феодальные отношения между помещиками и крепостными крестьянами, а этот законодательный акт фактически их сохранял. При этом надо сказать, что гораздо смелее русское правительство действовало там, где меры по крестьянскому вопросу не затрагивали интересов собственно русского дворянства, а именно в тех западных губерниях, где помещиками в основном были этнические поляки. В частности, в 1844 году были созданы специальные комитеты для составления так называемых инвентарей, то есть описания помещичьих имений с точной фиксацией крестьянских наделов и повинностей, который помещик ни при каких условиях не имел права изменять после завершения этой многотрудной работы в 1847 году в западных губерниях империи приступили к проведению так называемой инвентарной реформы которая завершилась в Уже в 1852 году. Ну и последнее, на чем я хотел бы сакцентировать ваше внимание, это на знаменитой финансовой реформе Егора Францевича Конкрина. Надо сказать, что активная внешняя политика и постоянный рост государственных расходов на содержание государственного аппарата и огромной армии стали причиной острейшего финансового кризиса в стране ибо расходная часть государственного бюджета почти в полтора раза превышала его доходную часть. Результатом такой политики стала постоянная девальвация ассигнационного рубля по отношению к серебряному рублю, и уже к концу 1830-х годов его реальная стоимость составляла всего 25% от стоимости серебряного рубля». С тем, чтобы предотвратить финансовый крах государства, по предложению многолетнего министра финансов Российской империи Егора Францевича Конкрина, было решено провести денежную реформу. На первом этапе этой реформы, который прошел в 1839 году, в оборот были введены государственные кредитные билеты, которые были приравнены к серебряному рублю и могли отныне свободно обмениваться на него. Затем, после накопления необходимых запасов благородных металлов, был проведен второй этап реформы. С июня 1843 года начался обмен всех находящихся в обращении ассигнаций на государственные кредитные билеты из расчета 1 кредитный рубль за 3,5 старых ассигнационных рубля. Таким образом, денежная реформа Егор Франции Конкрина существенно укрепила финансовую систему страны, однако, безусловно, полностью преодолеть финансовый кризис так и не удалось, поскольку русское правительство продолжало проводить прежнюю довольно рискованную бюджетную политику, а, а также активно участвовать во всех маломальски значимых внешнеполитических конфликтах. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю за внимание. До свидания.